Как только утихли впечатляющие спецэффекты, от «Айрон Паунда» остался лишь маленький серый огонёк, маркер смерти. Харуюки окинул его взглядом и хрипло произнёс. «Бедствие прожило столько времени именно из-за вашего отторжения и непонимания». Конечно, Огонёк не ответил, но Харуюки тихо продолжал. «Возможно, эта тьма живёт в каждом из нас». Но больше он ничего не смог сказать. Вновь послышался злобный звериный рёв в глубине сознания. «Да, я знаю. Сейчас начнётся главное». Мысленно отозвался Хоруюки и с лязгом развернулся. Перед глазами показался огромный крестовой щит, за которым со сложенными на груди руками стояла величественная фигура – зелёный король Грингранды по прозвищу «Invulnerable» неуязвимой. На его янтарных глазах только что убили верного ему офицера, но в них осталось всё то же спокойствие и всё та же загадочность. Обрывочные воспоминания, которыми зверь делился с Харуюки, показывали, что Зелёный Король — единственный бёрстлинкер, принявший участие в последних битвах целых четырёх хром-дизастеров. Он почти не пытался атаковать, лишь поглощая атаки обезумевших дизастеров своим артефактом, конфликтом, выигрывая своим союзникам время. Другими словами, без зеленого короля броня бедствия принесла бы в этот мир в разы больше разрушений. И именно поэтому для зверя, скрывавшегося в броне, зеленый король был злейшим врагом. Его рёв наполнял сознание Харуюки такой кровожадностью, что тот был готов взорваться. «Прекрати! Его мы тем более не победим безрассудными атаками!» Объяснил Харуюки зверю и медленно сделал два шага в сторону Зелёного Короля. Зелёный Король даже не дёрнулся. Сфокусировав на нём взгляд, Харуюки низко произнёс. «Если Айрон Паунд не соврал, и вы действительно не работаете на общество исследования ускорения, то почему ты остановил меня?» Он подождал три секунды, но ответа не последовало. Грингранде молчал так же, как на конференции Семи Королей, за которую он не произнес ни единого слова. «Вижу, спрашивать бесполезно. Значит, придется выбивать ответы кулаками». Прошептал Хороюки скорее себе, нежели ему, после чего пригнулся и встал в боевую стойку. Но в этот самый момент... «Очень скоро ты сам, сам всё поймёшь!» Донёсся до него голос, казавшийся ясным, несмотря на все наложенные спецэффекты. Несомненно, это был тот же самый голос который произнес название масштабной инкарнационной техники «Стена в парсек». Но казалось, словно голос шел не по воздуху, а через землю, и Харуюки до сих пор не был уверен, что он принадлежал стоящему перед ним аватару. Он продолжал внимательно смотреть, но Зелёный Король всё ещё не двигался. Более того, его массивное тело было чуть отвернуто от Харуюки и смотрело не на него, а на северо-восток. Харуюки проследил, куда смотрит Король, и оказалось, что его взгляд обращён к главной башне Токио Миттауэнтауэра, высотному зданию на другой стороне третьей столичной линии. Башня, украшенная заостренными орнаментами, характерными для города демонов, блестела на фоне почти закатившегося солнца. В отличие от Рапонги Хиллс, она венчалась острым шпилем, вокруг него летало несколько эннами, но в остальном возле башни ничего не происходило. Но где-то в ней должно скрываться тело АСС-комплекта, заражающее ускоренный мир. Уничтожив его, можно спасти от заражения всех бёрстлинкеров с терминалами комплекта. А их уже наверняка не меньше 50. На самом деле, Харуюке мало волновало спасение ускоренного мира. Скорее наоборот. Его сознанием более чем наполовину управляли разрушительные позывы убивать без разбору ненавистных бёрстлинкеров. Пусть даже это означало бы опустошение и гибель ускоренного мира. Но первыми должны сгинуть члены общества исследования ускорения. Создатели АСС-комплектов. Но не только за то, что они создали их... Именно они однажды подстроили подлую ловушку, а затем раз за разом со страшными мучениями. Вдруг сознание Харуюки словно поразило молния, протянувшаяся в голову со спины. Он встрепенулся. Зверь, которого он всё это время более-менее подавлял, Взревел так, словно вырвался на свободу. Рев этот полный чудовищной ярости и кровожадности оказался таким пронзительным, что еще больше стал похож на стенание. Покрывавшая броню бедствие аура тьмы вспыхнула черным пламенем. Покрывавшая конечности острая броня вздыбилась, а зловещие когти приняли еще более угрожающий вид. Торочавший из спины хвост изогнулся, словно хлыст, и ухватился за рукоять воткнутого в землю меча. С глухим звуком он вытащил его из земли, а затем вновь вонзил перед Харуюки. В черной, но все еще зеркальной поверхности клинка показалось согнувшееся дрожащее тело хром-дизастера. В глубине тьмы, скрывавшейся за визором, мерцали зловещие глаза, совершенно не похожие на те, что когда-то были у Сильвер Кроу. <звык> Слились в единый звук рычания зверя и хоруюки. Мысли и логика покинули его сознание, уступив место бурлящей ярости. Это явно феномен оверфлоу. Потеря контроля над ватаром из-за переполнения негативными эмоциями, но Хороюки не осознавал даже этого. Он забыл о стоящем перед собой зелёном короле и расправил металлические крылья на спине. Затем он ухватился правой рукой за меч перед своими глазами и резко взмахнул им перед собой. Он уже приготовился взлететь, чтобы добраться до башни Металлентауэра и сравнять её с землёй. Как вновь раздался голос «Стой! Время ещё не настало!» Харуюки сдал кровожадный рык и посмотрел вправо. Теперь бронированная маска зелёного короля Грингранде была обращена точно к нему. В отличие от дизастера, в его янтарных глазах читалось лишь безграничное спокойствие. В них не было ни ярости, ни нетерпения. И уж тем более в них не было страха. Он стоял чинно, словно древнейшее дерево леса, всезнающее и всевидящее. Но Харуюке даже эта поза показалась вызовом на бой, который он не мог проигнорировать. Если он собирался остановить его, он должен был умереть. Повинуясь не логике, но позывам, Харуюке медленно размахнулся мечом в правой руке. Левую руку он тоже положил на рукоять и до предела изогнул своё тело. Он вкладывал всю свою силу, всю свою скорость, всю свою инкарнацию в один смертельный удар. Естественно, у Харуюки ни в реальном мире, ни в ускоренном не было опыта битв с мечом, и он никогда им не обучался. Как сказал Айрон Паунд... Это лишь чужая техника, чужая сила. Она не годилась для битв, где всё решала скорость бойцов. Но Хороюки уже практически не был самим собой. Это был уже не Сильверкроу, экипировавший усиливающее снаряжение под названием «Бедствие», а почти самый настоящий «Хром-дизастер». Третий хром-дизастр, о котором Харуюки не знал даже того, как его звали, был синим аватаром с двуручным мечом. Когда-то он спорил за звание лучшего мечника ускоренного мира с самим синим королем Блунайтом по прозвищам Legend Slayer Иван Кишер. И именно синий король нанес последний удар, навсегда изгнавший его из ускоренного мира – И сейчас телом Харуюки управляла техника третьего хром-дизастера, которую тот оставил в броне». Он оставил в броне свой след так же, как первый с мгновенным скачком, второй с огненным дыханием и пятый с крючковатой проволокой. И глубокая синхронизация с бронёй, вернее, со зверем внутри брони, давала возможность использовать эти техники. Именно в этом и заключалась истинная сила брони бедствия, вернее, шестого хром-дизастера, которым стал Харуюки. Похоже, что и Зелёный Король осознал, насколько далеко зашёл Харуюки. Он шагнул вперёд, разворачивая к нему тело. Его огромный щит, конфликт, закрывал собой почти половину тела. Но Харуюки, не обращая на это внимания, продолжал выгибаться, словно лук. Остриёк клинка коснулось пола за спиной Харуюки. Выгнутое до предела тело заскрипело. И когда это напряжение достигло предела, он испустил рёв, похожий на взрыв, и дал волю своей силе. Расправляясь, он изо всех сил взмахнул крыльями, выстреливая с собой вперёд. Он рванул так резко, что образовалась взрывная волна, образовав новые трещины в крыше. Харуюки был в 10 метрах от цели, и атака ближнего боя до короля бы и не достала, но при этом это расстояние он преодолел моментально. Грингранде, впрочем, даже не собирался уклоняться от атаки. Он молча смотрел на описывающий в воздухе полумесяц клинок и стоял на месте, лишь слегка приподняв щит. Многое снаряжение при надевании окрашивается в цвет ватара. Щит Зелёного Короля и Меч Синего тоже попадали в эту категорию. Впрочем, самому харуюки казалось, что щит был чуть более тёмным и изумрудным, нежели броня самого короля. И Харуюки обрушил на эту зелёную стену свой самый сильный удар, на который только был способен. Встречу меча и щита уже нельзя было описать ни световыми, ни звуковыми эффектами. Она породила чистую, мощную энергию. Мир перед глазами исказился. Вокруг начала расходиться странная вибрация, словно земля под ними крошилась. Затем затряслась вся верхняя половина башни Рапонги-Хиллз, а за этим верхняя половина башни города демонов, хваставшегося невероятной прочностью зданий, разлетелась на бещере численные осколки. Земля ушла из-под ног. Хароюки и Грингранды присоединились к дождю объектов, полетевших вниз. Но оба они не сдвинулись с места, продолжая держаться за щит и меч. Схлестнувшаяся инкарнация аватаров не разбросала их в стороны, а зафиксировала на месте. Зелёная аура, исходившая от конфликта, пыталась окутать собой меч, когда-то называвшийся звездомётом. Лезвие клинка испускало языки яростного черного пламени, но зеленая аура росла, словно зелень. Она была подобна дереву, тому самому великому Игдрасилю, державшему на себе весь мир. Державшему на себе весь мир. Пронеслись слова в сознании Харуюки, а вслед за ними в его сознание полились образы, воспоминания, Они тянулись невообразимо долгое время и были полны бесконечных битв. Но они были не против бёрстлинкеров. Противниками были гигантские чудища — энеми. Наконец, оба аватара с тяжёлым звуком приземлились на руины того, что когда-то было верхней половиной башни рапонги Хилс. Их ауры начали утихать, и вслед за ними друг от друга отдалились щит и меч. Повисла такая тишина, словно не было только что этого немыслимого разрушения. Затих, даже бушевавший неутомимой яростью зверь. «Я и не думал, что ты так спокойно переживешь этот удар!» Послышался тихий шепот. Он был уже не таким искаженным и вновь стал похож на прежний голос Харуюки. Но сам Харуюки после этих слов немедленно отпрыгнул назад и только потом опустил меч. Одновременно с ним опустил щит «Зелёный король» и посмотрел на Харуюки, после чего медленно покачал головой. Затем он указал пальцем на свой щит, словно опровергая слова Харуюки. Внимательно приглядевшись, тот заметил на верхней части щита царапинку где-то в 3 мм глубиной. Харуюки невольно усмехнулся, понимая, что даже такое незначительное повреждение казалось Зелёному Королю проигрышем. «Я собирался разрубить тебя вместе со щитом», — сказал Харуюки и быстро осмотрелся. Вырвавшаяся энергия разворотила примерно половину башни Рапонги-Хиллз, заметно укоротив её. Стоящие вокруг здания либо накренились, либо лишились передних стен. Чуть вдали, на развалинах, виднелся серый огонёк, маркер смерти Айрон Паунда. Похоже, что он упал сюда вместе с ними. Поскольку сейчас он был лишь призраком, способным лишь смотреть за происходящим, то и схватку Хоруюки с Грингранды тоже должен был увидеть. Перед началом битвы Паунт сказал, «Ты и представить себе не можешь, сколько времени наш король жертвует ради ускоренного мира. И теперь...» После того, как Харуюки вступил в контакт с инкарнацией Зелёного Короля и смог заглянуть в его воспоминания, он начал понимать смысл этих слов. Он вновь перевёл взгляд на короля и произнёс. «Так значит, когда ты сражался против Эннами в ускоренном мире, набирая очки, ты почти всегда был один?» Ответа не последовало, но Харуюки понимал, что это молчание – знак согласия. Очки, они же бёрстпойнты, служили для бёрстлинкеров деньгами, очками опыта и самой жизнью. Их давали за победы в битвах и отнимали за поражение. Кроме того, они тратились на использование ускоряющих команд, покупку вещей в магазинах и на повышение уровня. По сравнению с бесчисленными способами траты очков, казалось совершенно непонятным, откуда они вообще брались. Да, в ускоренном мире то и дело появлялись новички со стартовой сотней очков. Но за время их появления очков тратилось гораздо больше. Конечно, высокоуровневые бёрст-линкеры могли набирать их, охотясь на эннами на неограниченном нейтральном поле. Но Харуюки до этого самого момента не понимал, как эти очки оказываются у более слабых линкеров. Зелёный Король в одиночку ходил в подземелья, где жили опасные энеми, побеждал их и набирал внушительное количество очков. С ними он шёл в магазин, где покупал карты очков, затем выходил на поле и скармливал их живущим на нём слабым энеми. После того, как этих энеми убивали другие команды, они получали заметно больше очков, чем обычно – Таким образом, очки постепенно перетекали к низкоуровневым линкерам и в Малые Легионы. Выходит, Зелёный Король действительно был гигантским деревом, делившимся солнечным светом и водой со всей жизнью, что росла на нём. Но Харуюки всё ещё не понимал, зачем Зелёный Король долгие годы совершенно безвозмездно этим занимался. Ведь на Enemy, съевших карты очков, охотился не только Great Wall. Да что там, подавляющее большинство таких Enemy доставалось другим группам. Так почему этот король помогал другим легионам? Даже сам Хоруюки помнил, как однажды присоединился к охотничьей группе, и к их радости и из побежденного Enemy вывалилось неестественно внушительное количество очков. «Зачем?» Спросил его Харуюки. С одной стороны, он раздавал очки даже бёрстлинкерам из вражеских легионов. С другой, признавал, что жизни его подчинённых, роллера и Бушутана, были не так уж важны для него. Харуюки совершенно не понимал помыслов Зелёного Короля. Поскольку на этот вопрос нельзя ответить «да» или «нет», Харуюки ожидал в ответ молчания. Но вместо этого... «Всё, что я делал!» Было ради «Брейнбёрст-2039». Ради того, чтобы и «Попытка номер два» не закончилась провалом. Харуюки не знал, что поразило его сильней. Сами слова, смысла которых он не понял, или то, что это была самая длинная фраза, которую он слышал от него за всё это время. «Попытка номер два?» «Именно. Его предшественник, Акселя Саут-2038». И последователь Космос Корабд-2040 уже давно заброшены. В попытках номер один и 3 не было чего-то, что есть во второй, поэтому я не дам этому миру умереть, пока это что-то не проявится. Информация, содержащаяся в словах Зелёного Короля, сказанных совершенно спокойным голосом, была слишком сложна, чтобы Хоруюки мог её обработать. Он смог выделить из неё лишь три факта. Первый. Брейнбёрст. Он же Ускоренный Мир. Не единственный в своём роде. Второй. Зелёный Король Грингранде своими действиями поддерживал и продлевал жизнь Ускоренного Мира. Третий. Горингранде знал, для чего создан этот мир. "Ты что, гейммастер?" скрепучим голосом произнёс Харуюки, а затем спросил великана. "Так это ты, администратор Брейнбёрста, это ты заставлял тысячи бёрст-линкеров плясать под твою дудку и сражаться друг с другом?" Хароюки затаил дыхание и ждал. Он не знал, что будет дальше, если зелёный король вдруг подтвердит его догадки. А спустя две секунды король медленно качнул тяжёлой головой и ответил. «Нет». Спустя ещё секунду он добавил. «Данные мне права, ничем не отличаются от твоих. Если ты отрубишь мне голову, я умру и лишусь поинтов. Потеряв все очки, я навсегда исчезну из этого мира». «Но почему ты знаешь то, чего больше не знает никто?» «Тут ты тоже не прав. Я не единственный, кто знает о том, что это попытка номер два. Уверен, среди остальных первопроходцев есть люди, которым известно даже больше». «Первопроходцы?» Тихо повторил Юки. «Слово он это слышал не впервые». Четыре дня назад, сразу после конференции Семи Королей, у порога его дома вдруг появилась Красная Королева Ника и произнесла его дрожащим голосом. Она не сказала ему, что именно оно означало, но теперь Харуюки догадался и сам. Скорее всего, это самые первые бёрстлинкеры, не имевшие родителей. «Эй, зверюга!» – мысленно обратился Харуюки к сидевшей в его сознании броне. «Ты ведь тоже был одним из этих первопроходцев? Ты что-нибудь знаешь?» В ответ вновь послышался раздражённый рычащий голос, молчавший уже несколько минут с момента окончания битвы. «Не знаю. Мне не интересно. Моя задача — крушить и убивать. Ты тоже лучше думай о том, как победить этого противника!» Харуюки едва не рассмеялся, услышав эти слова, но смог сдержаться. Хотя броня и вела себя тихо, она ждала новой возможности захватить сознание Харуюки. Вернее, Харуюки сам в данный момент был не в облике Сильверкроу, а в облике шестого хром-дизастера. Ему сейчас было вообще не до смеха. «Понял, понял. Но я думаю, ты сам по результатам нашей прошлой атаки понял, что его мы так просто не победим. Кроме того, что-то тут не так». Я хочу как можно больше выведать перед схваткой с ним. В ответ на эти слова зверь вновь кратко прорычал, а затем вновь скрылся в глубине брони.